Часть девятая. Бал оживился. Вбежав в гостиную, урядник так и бросился к карточному столу. Ну что, как, кто проигрывает, кто выигрывает, ремис есть? Засыпал он вопросами. Дайте, господа, присесть. Прежде всего твой ремис в рублях пять копеек, который ты утащил давичи с собой неразыгранный. не разыгранный. — отвечал фельдшер, сдавая карты. — Поставлю, поставлю. Неужто ж я его зажирить хочу? Не мог же я тогда разыгрывать, если Становой приехал. — А уже проморил же он тебя на крыльце, — заметил волосной старшина. — тфу Чтоб ему ни дна, ни покрышки, — плюнул урядник, спохватился и покосился на смотрителя, сказав. — Виноват, ваше благородие. «Ничего, ничего. Продолжайте, продолжайте. Я другого ведомства. Становой ваш так же и мне солон пришел. Только я было присностил встряхнуть стариной и отмахать кадрильку, а господин хозяин в становому и остановил танцы». «Да забудьте уже вы, наконец, я в лампе, Тихоныч, это междометие!» — подскочил к смотрителю кабачек. «Ну, просто междометие вышло». Урядник после слов смотрителя расшаркался перед ним и, сказав, «Благодарю вас, ваше благородие, что поддержали», снял с себя шашку и поставил ее в угол. Пока разыгрывали ремис, он залпом выпил две рюмки водки и набил себе рот закуской. Кабачик притащил ему стакан чаю и бутылку рому. — А ты уж того рому -то мне дай, которым станового угощал, — говорил урядник кабачику. — Другого я не хочу. — Да он самый, он самый есть, та же бутылка. — Ну, то-то, а то с тебя останется. Через несколько времени урядник уже играл в карты. Становой уехал, и дивное дело все начало оживляться. Дамы, сидевшие в спальную у кабачицы, как пригвожденные к месту, заходили по комнатам. Писарь и учитель все еще упирались насчет танцев. Но когда хозяйская дочка и Поповна, приказав играть музыкантам польку, обнялись друг с дружкой и проскакали несколько туров по гостиной, то учитель, пошептавшись с писарем, сам сказал хозяйской дочке «У теперь, пожалуй, попробуем -те станцевать кадрильку. Можно и в четыре пары». Визави у Поповского сына вызываются быть фельдшериха с урядничихой. Урядничиха хочет танцевать за кавалера. «И отлично!» «Так становитесь же скорее в пары!» — радостно воскликнула хозяйская дочка. «Вас прошу на эту кадриль!» — расшаркался перед ней учитель. И началась кадриль в четыре пары. Урядничиха, хватившая уже в спальне несколько рюмок дамского, лихо отплясывала за кавалера. В конце кадрили поповский сын стал даже придумывать какие-то особенные фигуры, и хотя в этих фигурах все сбились, но, тем не менее, кадриль прошла оживленно. — Не так команда была, не так, — вмешался смотритель, следивший за танцами. — будете следующую кадриль танцевать, так я покажу, как надо командовать. — Зачем же показывать? Вы сами возьмите себе даму и командуйте, — пристала к нему Поповна. — Ну, что вам стоит уж одну-то кадрильку? Довольно дуться. — Вы думаете? — улыбнулся смотритель. — А вот как бабушка скажет, — обратился он к повивальной бабке. — С вами так я готова танцевать в три ноги, — отвечала та. — Кадриль, кадриль, кадриль, — захлопали в ладоши все дамы. — Кавалеры, просите, просите скорее дам. — поднял руку смотритель. — Прежде всего все танцующие кавалеры должны выпить для храбрости. — Кавалеры, на штурм! Берите скорее приступом стеклянную крепость! — скомандовал он, указывая на стол с закуской, и первый, подойдя к нему, стал наливать рюмки. Кабачик торжествовал. Лицо его сияло. — Вот за это спасибо, лампе Петихонович, совсем спасибо. Давно бы так. Утешили, совсем утешили, — говорил он Юля перед смотрителем и стараясь поймать его руку для рукопожатия. — Не для вас я на эту утеху пошел, а вот для дамского общества. Что им нос на квинт повесивший сидеть? — Кавалеры, ура! Берите крепость! Кавалеры, весело улыбаясь, бросились к рюмкам. — И дамы должны выпить, и дамы, иначе никакого веселья не будет, — кричала повивальная бабка. — Все подходите, все. Девицы, чего вы пятитесь-то? Хоть по рюмки наливки, но все-таки должны выпить. Да мы хоть и фыркали в течение всего вечера на побивальную бабку, хоть и ругали ее, промывая ей кости, но все-таки, повинуясь ее приказу, подошли к столу с закуской и пили. Выпили и хозяйская дочка с поповной, стараясь закашляться. — И еще бы нам одного кавалерчика раздобыть, так мы бы и в шесть пар кадрильку бы отмахали, — говорила урядничиха под шумок, выпивая две рюмки вместо одной. «Дама порожнее у нас есть, кавалера только нет!» Указывала она на дьяконицу. «Да что вы, что вы! Да я уж не весь сколько лет не танцевала!» Сконфузилась та. «Важное кушение. Не танцевали, так станцуете! Где собьетесь, поправим! Да и вздор! В прошлом году вы, как сейчас я помню, у власовского отца Никиты танцевали, когда тот дочку замуж выдавал. Чего вам дичиться-то?» «Да, мы не перестарок. Одно вот, кавалеры есть у нас, да в карты носом уткнувшись сидит», — кивнула она на А «Вот я его сейчас растормошу», — отозвался смотритель. «Петя, встань кадрильку станцевать, а Платон Алексеевич за тебя поиграет», — крикнул он Акцизному. «Акцизный был в выигрыше». Ему уже давно хотелось бросить играть, но он церемонился встать из-за стола. Когда смотритель ему крикнул, он отвечал. — О, что ж, я с удовольствием. Только зачем же Платон Алексеевич тревожить? Он хозяин, и ему по хозяйству надо. Я могу и так выйти из игры. Выйду, потом сяду. Ужин Вскоре ужин был накрыт его накрывали под руководством самого кабачика. На сдвинутых столах красовалась хоть и не одна общая, но три маленьких, хорошо вымытых, белых, как снег, скатертей. Тарелки были хоть разнокалиберные, но хорошие, а некоторые из них даже дорогие фарфоровые с вензелями под графской короной. Эти тарелки кабачик стяжал у того графа, у которого он когда-то служил буфетчиком. На каждом приборе лежала чистая, камчатная, особенно хитро сложенная салфетка. Над складыванием салфеток трудился сам кабатчик и показал в этом деле большое искусство. Около каждого прибора стояли стакан и рюмка. Ножи и вилки покоились на хрустальных подставках. Посреди стола выселся бронзовый канделябр в пять свечей. Бутылки пива и вина были расставлены в симметрию. Кабатчик очень заботился об этой симметрии и несколько раз ровнял бутылки. Все было чисто, опрятно и красиво. Во всем виднелась опытная рука слуги, жившего когда-то в хорошем барском доме. Кончив устройство стола, кабатчик отошел поодаль и начал любоваться своим созданием. Любовались и гости. Смотритель не утерпел, подошел к кабатчику, Тронул его одобрительно за плечо и сказал. — Однако вы, батенька, мастак насчет всех дел. Кабачик засиял и ответил. — Полированный человек, который при хорошем обществе жил, не может без этого. Я люблю чистоту и порядок, и чтобы все было так, как в графских домах. Нас за это в юности билис, вот мы и понимаем. — Мосток, мосток, повторял смотритель. Как где беспорядок сплетит. Вон, давеча, волосной вышел из-за карт выпить водки. Закусил селедкой, взял два куска колбасы, Один кусок съел, а другой бросил в селедку. Так у меня, верите ли, руки-ноги затряслись. Ведь это же безобразие. Зачем фасон закуски портить? Ну, что старшина понимает? Старшина — мужик. — А если ты мужик, то в высшем обществе веди себя по-деликатному. — Господа гости, пожалуйте за стол. Прошу хлеба соли откушать. Обратился он к играющим в карты. Некоторые играющие его запияли. Ну вот, за стол. Дайте отыграться-то. Мне кафтан так вычистили, что и кусок в горло не пойдет, — говорил урядник. — Вы после ужина, Никит Парфенович, сядете играть. — отвечал кабачик. — Сажайте тех, кто в карты не играет, и ужинайте, а мы потом поужинаем, — вставил слово фельдшер. — Нельзя потом, непорядок, — заметил кабачик. — Гости весь фасон стола испортят, так какая же вам-то приятность будет? — Нам фасона и не нужно. Поесть и выпить останется, и слава тебе, Господи! — Невозможно этому быть, Хрисон Фавильоныч! — Так в полированных домах не делается. — Пожалуйте, батюшка, пожалуйте, отец Дьякон, пожалуйте, Яблан Петихоныч, милости прошу вот на это местечко, тут будет удобнее, — приглашал гостей кабачик Да дайте хоть три круга-то еще сделать, — упрашивал за карт волосной старшина. — Ремис кончен, так чего ж тут три круга-то? — проговорил Дьякон и первый поднялся из-за стола. Да вам хорошо вставать, коль вы выигрыше. — После, господа, отыграйтесь, и после. Гости с погоста первые подошли к столу и занимали места. Урядник чертыхался, он проиграл. О, все наше начальство. Сразу я тогда до его приезда наставил ремизов, и вот с тех пор все хуже и хуже. Неровная игра! вздыхал волосной. Одни жмутся, другие играют с откровенной душой. — Кто же жался-то, кто? — спрашивал дьякон. — Все играли как следует. — Ах, оставьте, пожалуйста, не вам говорить. Сели за стол. Смотрителя кабачик усадил за прибор с фарфоровыми тарелками, на которых красовались графские вензеля, и, поставив перед ним бутылку мадеры, шепнул. — Особенная, когда-то сам граф пил. — Давно уж у меня три таких бутылки лежат. Рядом со смотрителем поместился с одной стороны акцизный, по другую сторону смотрителя села повивальная бабка. Это сильно не понравилось кабачику. Это место он прочил отцу Михаилу. Кабачик стиснул зубы и кулаки и сказал повивальной бабке. — Да вы бы, Анфиса Ниловна, с дамским обществом лучше. Нет, — Нет-нет, я мужской человек, я всегда с мужчинами. Остальные гости разместились так, что дамы сели с одной стороны, а мужчины — с другой. Жена была снова старшины и, сев за ужин, все еще продолжала грызть подсолнечные зерна. Писарь поместился на конце стола и тотчас же вынул из кармана лист бумаги со стихами. Сам кабачик и кабачица не садились за ужин. Они ходили вокруг стола и угощали гостей, наливая им в рюмки водки, вина и наливки. Гости не отказывались и пили. Становилось шумно. Соцкий внес большой пирог с капустой и рыбой и стал обносить гостей. Кабаччик наклонился к уху смотрителя и шепнул. — Ведь вот это я все чудесно понимаю, что к ужину пирог подавать не следует. В графских домах это не делается, чтобы пирог за ужином. «Подают там отварную рыбу, мясо или дичь, это я все знаю. А попробуй ка я пирог не подать, процедят наши-то, обнесут. Скажут, какая же это именинница, коль без пирога? А все от невежества, от дикости». Но смотритель тоже не понимал этих тонкостей в распределении еды. Он посмотрел на кабаччика и отвечал. «О, чего же -с? пирог хорошо?» Да не делается это в хороших домах-то, не модельс. Я уж знаю, я служил, всегда ужин без пирога и кулебяки. Писарь хоть и взял пирог, но не ел его. Он готовился к чтению стихов и очень волновался. Через минуту он поднялся и произнес. — Прошу слова, господа. Как поэт я хочу прочесть стихи моего собственного сочинения. Рабатчик бросился к нему. «Постойте, Фрегон Михайлович, ну, куда вы торопитесь? Вы бы лучше после, в конце ужина», — сказал он ему. «Как после? Как в конце ужина? В конце ужина все придут в хмельное иступление чувств, и никто слушать не будет. Нет, я теперь -с. «Не делос, ну, совсем не делос. Ну, кому нужны ваши стихи?» «Как не дело? Сами же вы мне разрешили, если я буду танцевать с дамами. Вы мне разрешили, и уж теперь позвольте. Кабатчик махнул рукой. — Стихи моего собственного сочинения, — возгласил писарь и обвел всех присутствующих взором. — Опять стихи? — проговорил смотритель. — Ну что ж, читайте, читайте, послушаем. Опять стихи. Писарь откашлялся и начал. — В деревне дикой и простой Жил старшина наш волосной, Как кровопивец и кулак. При этих словах среди гостей Раздались перешептывания, И взоры всех обратились На волосного старшину. Волосной старшина, Глотнувший в это время рюмку водки, Поперхнулся и закашлялся. Писарь продолжал. При нем был писарь не дурак, Поэт с возвышенной душой, И он берег крестьян покой. Он идеал искал к тому, И горько жить было ему. Старшина покраснел, как вареный рак. Крупный пот выступил у него на лбу. Он пошамкал губами, Хотел что-то сказать, но ничего не выходило. Кабачик, наоборот побледнел, пожимал плечами и разводил руками. "Позвольте. Это вы про себя, что ли?" спросил смотритель. Писарь только отмахнулся рукой и не прерывал чтения. "Когда паспорт ты выдавал? С крестьян он взяточек не брал, чтоб старшиною поделиться. И старшина наш стал уж злиться. Дерись, крестьян, он сказал. Но писарь наш не унывал. Старшина двинул стулом и в волнении пробормотал. — Однако что же это такое? Ведь это... Кабаччик бросился к писарю и крикнул. — Оставьте, Флегон Михайлович, оставьте. Я не позволю читать. Писарь глядел на него во все глаза и спрашивал. — В каких смыслах? Вы же ведь позволили излить мне в стихах вопль души. Стал старшина овес скупать и мужиков стал угнетать. Умоляю вас, Фригонт Михайлович, бросить, иначе я. Учитель, сидевший рядом с писарем, дергал его за рукав и говорил брось, нехорошо. Ну, чего тут? Ругается, и в мой огород камушки швыряют, заговорил старшина, выходя из-за стола. Или думаешь, я сам не зубастый отругаться перед тобой под лицом не смогу? — В лучшем, брат, виде смогу. — О, чего же вы непременно думаете, что это ваш огород? — спрашивал писарь. — Тут неизвестная деревня, неизвестный старшина и неизвестный писарь. Поднялась из-за стола и старшиниха, перестав грызть зерна. — Ну уж, что уж, а небось, как сам-то общественную бумагу на стихии изводить, — говорила она. Писарь продолжал продай овес продай овес, и доводил бедных до слез если ты платон алексеевич не заткнешь ему глотку то я плюну на все и уйду провались и с тушином то своим решительно заявил старшина Кабаччику, отыскивая свою шапку не родился еще тот человек который мне заткнул бы глотку огрызнулся писарь оставь флегонт михайлович оставь — крикнул писарь через стол фельдшер. «Необразованные люди не поймут, кто такой был Галилей!» — продолжал писарь. «Но отец Михаил и отец Дьякон должны знать, что этот астроном даже и на костре продолжал выпиять. И я, как Галилей, нужда стучиться к мужику, везет овес он к кулаку». Кабатчик схватил писаря за руки. — Если вы, Фригонт Михайлович, не прикончите, я буду просить господина Урядника, что такое, ну, в самом деле, — задыхался Кабатчик. Урядник многозначительно крякнул. Писарь воскликнул. — Урядник? Насилие власти? Хотите заглушить вопль? Ну что ж, глушите. После этого я как галилей на костре. «И вот с рыданием во взоре...» «Молчать! Кто здесь хозяин? Я здесь хозяин!» — настаивал кабачик. «Я пою, кормлю с радушием души и вдруг за мою хлеб соль...» О, -о, «О! А если вы желаете человека с возвышенной душой хлебом с солью попрекать, то я оттрихаю прах от ног моих и ухожу». — Где моя фуражка? Писарь заметался по комнате, отыскивая фуражку. Он был пьян и покачивался на ногах. Вообще мало пьющий вина, он перед чтением стихов выпил сразу три рюмки водки для храбрости, и его, как говорится, развезло. — Ухожу, ухожу, — бормотал он. — Нет, даже и не достойно мне оставаться в невежественном доме. Скатерки дорога, — отвечал кабачик. — То ты сделал оскорбление хозяйки дома, назвав ее как стрепуху какой-нибудь таисой. То ты лезешь на ссору со старшиной и читаешь про него ругательные стихи. — О, невежественная масса, невежественная масса, — выпиял писарь. Встал из-за стола урядник и схватил его за руку. «Брось ты все эти контры подводить и оставайся. Ну, чего ты?» — сказал он. «Чтобы я после всего этого остался? Не в жизнь! Да пусть хозяин на колени передо мной станет и умолять меня будет, и то я не останусь!» Отвечал писарь, отыскал свою фуражку, нахлобучил ее на голову и со словами «Прощай, невежественная масса!» Вышел из комнаты. Выскочившие из-за стола стали снова усаживаться за стол, но порядок ужина уже был нарушен. Кто торопился есть, а кто совсем не ел. — Мерзавец! — произнес старшина, отодвигая от себя тарелку. — Погоди, я тебя дошкурю. Уж не сидеть ему на писарском месте, сковырну! «Десять ведер водки миру не пожалею, и вы? произнес прописаря отец Михаил, все время невозмутимо сидевший за столом и кушавший с аппетитом. «Гордость, гордость одолела!» — басом прибавил дьякон. «Извините, гости дорогие, что такое междометие случилось? Право, я не виноват!» — оправдывался кабаччик. «Я человек полированный!» Люблю тишину и политичность, но кто же его знал, что он так? Прежде всего, он человек полоумный, у которого от книг ум за разом зашел. Не позвать его нельзя было, а вот позвал, и вдруг такое происшествие. — Да что он сделал-то? Позвольте, что он сделал? — допытывался смотритель. — Ох, Евлампий Тихоныч, вы ничего не знаете, — дал ответ кабачик. Тут уж давнишняя интрига и контра. Вольнодумный человек. А ловко он отбрил старшину, шепнула смотрителю повивальная бабка. Да и стоит его, совсем стоит. Наш старшина Ярыга и, и Хапуга известный. Да знаю, знаю. Пороже видно, подмигнул ей смотритель и опять сказал кабаччику. Любопытные стихи-то были. Напрасно вы не дали ему их до конца прочесть, а обижаться тут никому нельзя. Говорилось про неизвестного старшину, про неизвестную деревню, а ежели кто обиделся, ну, значит, на воре и шапка горит. Старшина это слышал, но только покосился на смотрителя и ничего не сказал. Ужин продолжался. Соцкий и буфетчик из питейного заведения собирали со стола замаранные тарелки. Бал кончился. Конец ужина у кабаччика ничем особенным не отличался. За вторым блюдом, состоящим из жареного гуся с капустой, начался разговор о том, кто выиграл в стуколку. но, как и всегда в подобном случае, выигравших не оказалось. Все игроки уверяли, что проиграли. — Ну, куда же деньги-то девались? — вопрошал урядник. — Я сеял-сеял, да уже устал даже. — Может быть, рубля полтора я и выиграл? — отвечал акцизный. «Полтора — Полтора! — воскликнул урядник, хотел сказать акцизному какую-то колкость, но, вспомнив, что акцизный все-таки офицерский чин, умолк. Кабаччик ходил вокруг стола и упрашивал гостей пить и есть, но гости, за исключением волосного, ели мало. Властной же старшина, хоть и был обижен писарем, хоть и ругал его стрекулистом, чернильной душой и бунтовщиком, но на гуся навалился и ел за четверых, так что даже крупные капли пота выступали у него на лбу. Он то и дело придвигал к себе блюдо с остатками гуся, брал с него куски и, обгладывая кости, держал их в руке. Кабачик давно уже косился на старшину, И когда тот, покончив с едой, оттер руки о голову, не утерпел и шепнул смотрителю. — Вот он серое это невежество! Смотрите, ведь салфетка ему положена, а он о голову руки оттирает. Вот и зови этаких гостей. А не позвать нельзя. Хозяин волости, покупатель, все мирские пропои делаются в моем заведении. Да и церковный староста к тому же. — Ну и что тут, плюньте на него. — отвечал смотритель. — Да ведь за других гостей обидно. Есть гости и полированные, которые привыкли на деликатный манер. Вот вы, например, вот Петр Осипович. — А я и не смотрю на него. Я вот с бабушкой, — кивнул смотритель на повивальную бабку. — А я с дедушкой, — откликнулась та. — Нам тепло и не дует. — Боюсь, как бы подлец, нажравшись икать не стал. — А срамит ведь тогда каналья, — не унимался кабачек. — Руки отирать а голову, ну, скажите на милость. — Да чего вы так убиваетесь-то, что на голову? Вам же лучше. По крайности, салфетка ваша чище будет, — сказала побивальная бабка. — Да уж бог с ней с -то. только бы держал-то себя в аккурате. Понесли сливочное мороженое, сверченное десятским когда-то служившим в барском доме в кухонных мужиках, а потому знавшим поварское дело. Кабатчик рассчитывал, что мороженое произведет особенный эффект, но на деле обманулся. Смотрители акцизны вовсе отказались от него. — Господа, что ж мороженое то И в лампе, Тихоныч, позвольте я вам положу на тарелочку, — бросился Кабатчик к смотрителю. «Бабья еда, бог с ней!» Отрицательно потряс головой тот и сделал презрительную мину. «Кто хмельное глотает, тому сладости все равно, что волку трава». «Ах, я вот и хмельное глотала, а мороженого съем с удовольствием!» Отвечала повивальная бабка. «Вы женский пол. К женскому полу сладости идет». «Ах, по ошибке я в женский пол попала!» Не говорите мне этого. Только что вот юбки-то ношу, а то папироски курю самые крепкие, без рюмочки за стол не сажусь, и даже как в дорогу куда ехать, то сейчас же мужские сапоги с длинными голенищами надеваю. Старшина тоже навалился на мороженое, раздавил его на тарелке и хлебал ложкой, как щи, то и дело дуя на ложку. — Вот жрет-то! — пожимал плечами кабачик. Наконец старшина отодвинул от себя тарелку, откинулся корпусом на спинку стула, побарабанил себя ладонью по брюху и действительно икнул. Кабатчик не утерпел. — Эх, тебе проняло! — сказал он ему. — Да ты бы хоть потерпел маленько, пока из-за стола не выйдешь. — <соценно> наел сшибк, ничего не поделаешь. Нет, брат уж честь и слава хозяину, что сумел угостить до отвалу отвечал гость. Да ведь это уже невежество. Да будто бы. Конечно же. Тут полированные гости за столом есть, господа, не что им это приятно. А коли неприятно, так зачем же вы неприятных гостей-то зовете? вступилась за мужа старшениха. Не звали бы. Нам вот тоже неприятно было, когда нас прощелыго писарь на все корки процыганил. Однако вы же за нас не заступились. Как не заступился? — Я чуть не выгнал его из дома. — По-настоящему должны были бы в шею накласть охальнику, коли вы такой учтивый хозяин. — Молчи, жена, молчи. Чего то раскудахталась? — оборвал ее старшина. — Благодарить хозяев за угощение надо, да поворачивать оглоблик к дворам, а ты на ссору лезешь. — Ну, за хлеб, за соль. Поклонился он хозяину и стал выходить из-за стола. Кланись, жена, благодари за угощение, да и домой!» — сказал он жене. «Как домой? А играть? Кто же об эту пору домой-то ходит?» — воскликнул рядник. «Нет, господа, так не делается. Ободрали меня, как липку, да и домой!» «Нет, надо сесть и положить час, до которого будем играть». «Довольно, довольно, но играли из досыта». — проговорил отец Михаил, тоже вставший из-за стола вместе с другими гостями. — Вам довольно, а мне нет, — раздраженно произнес фельдшер. — Сколько я проиграл, знает грудь до да подоплека, так надо же отыграться. Помилуйте, рассчитывая на игру, я даже нарочно за ужином и водки пил, самую малость, чтобы не захмелеть, а вы вдруг довольны. Как это деликатно! Старшина взялся за шапку. Старшиниха куталась в платок. Они собирались домой. — Послушай, что же ты делаешь-то? Ведь это ж свинство! — приставал к нему урядник. — Взял деньги и домой. — Я деньги взял. Да что Никит Никита Парфенович, я в проигрыше. Фельдшер и урядник стали приставать к остальным гостям, чтобы сесть играть в стуколку, но все наотрез отказались. Старшина с женой распростились и ушли. Семейство отца Михаила тоже начало собираться домой. — Нельзя, нельзя, не пущу, сейчас кадрилька будет. — Ваш сын и дочка должны танцевать, — говорил Кабатчик и крикнул музыкантам. — Музыканты, кадриль. Заиграли кадриль, но танцы не состоялись. Учитель наотрез отказался танцевать, смотритель тоже. — Уволь, брат, уволь, — сказал он Кабатчику. — Поплясал я и будет. Ведь уж не такие мои годы, чтоб не до утра плясать. Я вот с бабушкой посижу, рюмку-другую Мадеры глотну, да и на покой. Дашь мне подушечку, одеяльца и приткнешь куда-нибудь на диванчике. — Как же, как же. Для вас и комната приготовлена. Вот уж вместе с Петром Осиповичем. — сказал кабачик унылым голосом, кивая на Акцизного. Акцизный зевал во весь рот. Собирали посуду со стола. Гости прощались и расходились. Только урядник и фельдшер стояли еще около карточного стола и, не составив партию в стуколку, играли на серебряные деньги в Орла и Решку. — Рон уже у нас болту закончился. Не чаял я этого. Растерянно бормотал кабачик, прощаясь с гостями, и с досадой чесал в затылке. Вскоре квартира опустела, и остались только гости из уезда, которых кабачик и повел в комнату, приготовленную им для ночлега.